Глава тринадцатая. Траурное утро. Саша осталась ночевать у Яблочкиных. После окончания допроса она хотела вернуться в гостиницу, но Марта уговорила ее остаться. Они просидели вдвоем в маленькой гостиной почти до четырех утра. Марта рассказывала об отце. Сначала она говорила только о его лучших качествах, но постепенно добралась до худших. Вспомнила случай, как однажды в детстве она разбила статуэтку из его коллекции. Марта вошла в кабинет отца, чтобы повиниться. Тут же, узнав, что случилось, пришел в ярость, схватил со стола тяжелую мраморную подставку и бросил в дочь. Ведь он мог меня убить. До сих пор не могу ему этого простить. Марта заплакала еще горше. На следующий день завтракали поздно. Яков накрыл стол на шесть персон. Потом опомнился. и хотел уже убрать один сервиз, тот, что предназначался для Петра Петровича. В это время в столовую вошла Марта. «Оставь», — сказала она ему. «Забыл, у нас же гостья, только переставь тарелку на другое место». Яков горько вздохнул, так, чтобы слышала Марта, и переставил тарелки в конец стола. Перед завтраком Саше хотелось как следует изучить дом, Ведь события в её романе происходили точно в таком же особняке на Воздвиженке. Второй этаж представлял собой анфиладу залов. Саша дошла до овального зала, или, как называли его иначе, большой гостиной. Зал отличался тем, что имел овальную форму. Это было самое большое и самое роскошное помещение во всём доме. Больше всего Саше нравились огромные арочные окна. Она подошла к одному из них и присела на подоконник. Только сейчас Саша заметила, что стена напротив окон увешана фотографиями разных размеров. Писательница стала вглядываться в них, но с того места, где она сидела, сложно было что-то рассмотреть. Саша соскочила с подоконника, но зацепилась краем пиджака за маленький гвоздик. Она развернулась лицом к окну, пытаясь высвободить пиджак и мысленно ругая себя за то, что сделала затяжку. Тут её взгляд упал на двор. Саша от неожиданности дёрнулась, оставив вместо затяжки настоящую дырку. Но она больше не смотрела на пиджак. Саша смотрела только на то, что происходило во дворе. А во дворе происходило следующее. Высокая худая фигура буквально прилипла к окну на первом этаже. Затем она отошла от окна и стала быстрым шагом пересекать двор. Споткнулась о камень, чертыхнулась, и бросилась бежать. Саша узнала в этой фигуре ту самую женщину, которую видела вчера вечером. Женщина скрылась, а Саша в задумчивости, совершенно забыв про испорченный пиджак, отправилась в столовую. За столом были все, кроме Ефима. Елизавета, Дарья, Марта и Денис были в черном. Тут Саша вспомнила про свой пиджак и про то, что весь ее костюм, хоть и был строгим, но мало подходил для траурного утра. Но делать было нечего, никакой сменной одежды у нее с собой не было. За завтраком мало ели и мало разговаривали. Но больше всего Саша удивила племянница Яблочкина. Она выглядела не столько расстроенной, сколько испуганной. Дарья ничего не ела и из подтяжка поглядывала на родственников. Сегодня приедет наш нотариус и зачитает Петина завещание, сказала Елизавета. При этих словах она с вызовом взглянула на Дениса, но он, кажется, даже не заметил ее взгляда. Думаю, ни для кого не сюрприз, что в нем сказано, продолжала Елизавета. Саша готова была поклясться, что при этих словах убитая горем вдова улыбнулась. После завтрака Марта пригласила Сашу в библиотеку. Александра Васильевна, вы, пожалуйста, не думайте, что я избалованный ребенок, начала Марта. Что вы, Марта Петровна? Я вас кое о чем попрошу. Если вы откажетесь, то я пойму. Я знаю, что слишком о многом прошу. У вас своя жизнь, билеты на самолет, к тому же сегодня новогодняя ночь. Саша догадалась, о чем пойдет речь. Для моей семьи наступили тяжелые времена. Это не просто смерть, это убийство. Будет расследование. Марта помолчала. Словом, мне очень нужен друг. Прошу вас, останьтесь у нас хотя бы на несколько дней. Сашу не нужно было уговаривать, она сама все утро думала о том, под каким бы предлогом остаться в доме. Марта Петровна, конечно, я останусь. Сделаю все, чтобы вам помочь. Мне нужно только съездить за вещами в гостиницу, и я в вашем распоряжении. В гостиницу Сашу повезли на личном автомобиле Яблочкина. Она спешно побросала вещи в сумку и поторопилась вернуться в особняк. Саша боялась пропустить что-нибудь важное. По дороге она размышляла. «Как жалко, что я не успела дописать роман. Сейчас бы знала, кто отравил Яблочкина. Ладно, у меня хотя бы есть список подозреваемых, члены семьи и баландины. Если худотёплый подтвердит версию о том, что яд Яблочкин принял за час до смерти, то получится у нас семь подозреваемых. Потому что за час до смерти Петр Петрович был в кабинете с семьей. Машина мягко затормозила у особняка. Выскоченный шофер открыл Саше дверь и помог выйти. Вот это я понимаю, новогодние каникулы, подумала Саша. Подумала Саша. А в доме тем временем все собирались в малой гостиной для чтения завещания. Саша понимала, что ее присутствие может показаться неуместным, но она никак не могла это пропустить. Пусть, думала Саша, если скажут уйти, я уйду. Но ей не только не сказали уйти, но никто даже и не заметил ее присутствия.